Послесловие. Вот и закончилась последняя страничка моего романа. В глубине души я надеюсь на то, что этот роман пришелся вам по душе, и вы получили удовольствие от его прочтения. Я искренне верю, что мои книги прибавляют вам уверенности в себе и помогают выжить, и даже преуспеть в этом мире, а самое главное — вовремя повернуть фортуну к себе. Ведь без выходных ситуаций не бывает. Все, что необходимо для того, чтобы мы стали счастливыми — находится внутри нас самих. Я, как и прежде, жду ваших писем. Теплые строки воодушевляют меня на все новые и новые романы. Хочется жить, творить на назло врагам и завистникам, а также на радость замечательным и добрым людям. Это великое счастье — быть услышанной своими читателями, которые за долгие годы нашего общения стали дорогими и родными мне людьми. Прочитав письмо Марии, проживающей в селе Уват Тюменской области, Я почувствовала на глазах слезы и порадовалась переменам в ее жизни. Мария, милая, я знаю, что в вашем селе, на берегу Иртыша, живут замечательные люди с красивой и светлой душой. Они не боятся трудностей, ведь суровые сибирские условия выковали сильный характер. Они не ждут милостыни от природы, привыкли добиваться все своим трудом и сами строить свое благополучие. Мне хочется передать наилучшие пожелания этому славному уголку Тюменской земли. Письмо Марии настолько позитивное, что мне захотелось опубликовать его без изменений. Это письмо очень сильной женщины, которая выбрала активную жизненную позицию. Она не нашла крепкий жизненный стержень в своем муже, но зато нашла его в своем сердце. Здравствуйте, дорогая Юлия. Хочу поблагодарить вас за ваше творчество. Вы даже представить не можете, как мне помогли. Юлия, благодаря вам в моей жизни все изменилось. Если сравнить меня сегодняшнюю и ту, которая была полгода назад, то мы совершенно разные. Снаружи, конечно, есть сходство, но не внутри. Все изменилось в одночасье, я просто устала так жить. У меня была семья, я пыталась учиться, мой внешний вид оставлял желать лучшего. Даже сейчас, когда я читаю мои старые дневники, у меня наворачиваются слезы, что мой супруг меня не понимал. Он мусульманин. У них понятие женской души вообще отсутствует. Эти дневники я сжигаю. Со слезами на глазах подхожу к зеркалу. Милые, не плачь. Мы сможем сделать все, что хотели, и никогда больше не будем возлагать надежды на других. Я обещаю, что добьюсь всего, что хочу, любой ценой. У меня двое детей, и я отстояла свое право на них. Ведь именно ради своих кровиночек я еще живу. Спасибо моей мамочке, хоть ее уже давно нет. Но она позаботилась обо мне, оставила квартиру. Кстати, за нее мне тоже пришлось побороться. Юля, я преклоняю колени перед вашим талантом. Благодаря ему я нашла в себе силы все перечеркнуть и начать заново. Поняла, что слезы — это слабость и безволие. В самые страшные моменты моей жизни за меня некому было заступиться. Мне, беременной, многое пришлось пережить. И все же спасибо этим жизненным урокам. Они мне нужны были для того, чтобы больше не совершать ошибок. Сейчас я заочно учусь и работаю. Приходится мало спать, по 6-7 часов, иногда по четыре. Я обещаю своим детям, что все у нас будет прекрасно. Юлия, у меня к вам просьба. Дайте жизнь этому письму. Может, кто-то одумается и не совершит моих ошибок. Молодые девушки очень часто предают свои мечты и свое «я», выходя замуж совсем юными, без образования и без достатка, с одной мыслью, что будущий муж богат, и можно иметь все, что захочешь. Все это жестокая ошибка. Как правило, девушки начинают кусать локти после полугода семейной жизни. Я совершила ошибку. Потеряла себя, свое достоинство и свой внутренний мир. Стала неинтересной домашней женщиной, которая варит борщи, вяжет теплые носочки и с которой не о чем поговорить. Сейчас я уверенная в себе молодая женщина и знаю, что мой успех не за горами. Скоро я открываю свое дело. Хоть мне всего 24 года, но только пять лет назад я почувствовала себя наконец-то не растением, а женщиной. Для меня приятны комплименты, которые я стала слышать совсем недавно. Я говорю спасибо, а сама понимаю, что я этого достойна. Мне приходится тяжело, но, если честно, то я благодарю эти трудности, ведь путь к мечтам тернист. Но я не боюсь испытаний. Юлия, ведь это вы помогли мне поверить в себя. Ваши книги — моя поддержка. Теперь у меня новые цели, новые перспективы и новая жизнь. У меня появился азарт, теперь я дышу полной грудью и смотрю с оптимизмом в будущее». Мне сейчас придется слишком много трудиться, но другого выхода у меня нет. Юлечка, вы волшебница, если на расстоянии можете изменить жизнь людей. Дорогая Мария, спасибо за ваше потрясающее письмо. Это же так замечательно, когда в нас пробуждается аппетит к собственной жизни. Мы должны любить жизнь во всех ее проявлениях. Каждый день, каждую минуту, каждое мгновение. Время так скоротечно. Мария, я тоже смогла закрутить роман с собственной жизнью только после развода, когда точно так же, как и вы, осталась одна с двумя детишками. Просто однажды я посмотрела на себя в зеркало и испугалась. На меня смотрела изможденная, замотанная женщина с потухшим взором и таким несчастным видом, что захотелось кричать от боли и отчаяния. В тот момент я поняла, что начать менять свою жизнь надо с самой себя. Настало время крутых перемен во имя того, чтобы жить по-настоящему. Все плохое осталось в прошлом. Я поняла, что жизнь — это игра, и играть с ней лучше всего с уверенностью. Мужество записано в наших генах. Я и сама поразилась тому, как же жизнь интересна. Чем дольше живу, тем интереснее и интереснее она становится. Это же так здорово — знакомиться с все новыми и новыми людьми. Понимая, Как же каждый из нас уникален. Я люблю жизнь за мечты, за мысли, за желания, за любовь, за дождь, за ливень, за снегопад, за слякоть, за шум волн и за пение птиц. Я люблю жизнь за те уроки, которые она мне преподносит, и тот опыт, который она мне дает. За взлеты и счастливые мгновения, за друзей и даже недругов. За надежду, которая помогает верить, что завтрашний день будет обязательно лучше, чем предыдущий я люблю жизнь за все. Мария, вы правы, путь к успеху слишком тернист, но успех любит тех, кто поздно ложится и рано встает. А лениться вы не умеете, это значит, что у вас получится все, что вы задумали. Ведь это так здорово, просыпаться с первыми лучами солнца. В первых утренних часах какая-то особая притягательная сила. Чем раньше мы встаем, тем больше возможностей имеем. Не стоит бояться черных полос. Нужно уметь при любых обстоятельствах чувствовать себя счастливой. Мария, мне хочется видеть вас успешной и радостной. У вас впереди много замечательных дней, посвященных достижению поставленной цели. Никто не вправе отобрать у вас желание жить ярко, полноценно, осознанно, не полагаясь на волю случая, а рассчитывать на себя, свою уверенность и собственные возможности. Мария, милая, Все у вас будет, и любящий мужчина, которого в первую очередь будет интересовать ваша душа, и дом, полная чаша, и счастливое будущее.